Почему ты не вспомнишь, как все было тогда? Помнишь, когда Владыка Айнс объяснял тебе то да все, Я хотела спросить, невозможно ли такое, что рыцари смерти просто сбросили вниз? Но Владыка Айнс посмотрел на меня и приказал замолчать. Ты не заметила? Как раз тогда, когда он отдал тебе приказы. Шалти удивленно моргнула. Она видела тот жест господина. Тогда она сошла, что он просто хочет попросить Ауру помолчать и не перебивать его. Однако он высшее существо, гениальный стратег. Так что, скорее всего, права именно Аура, а сама Шалти поняла все не так. Но в таком случае, зачем он объяснял ей все это? Что это за выражение лица? Подумай, чуть-чуть и поймешь. От беспечных слов Ауры Шалти показалось, что ее сердце съежилось и упало. «Неужели? Для меня! Это было мое обучение, ты это хочешь сказать?» «Ну а как же иначе?» «Ты тогда предположила, а что, если нас поджидает сильный враг, и принялась расспрашивать владыку Айнза? Если бы ты знала, что рыцари упали в разлом, то к чему эти расспросы?» «А ты не могла бы не рассказывать об этом владыке Айнзу? Я объясню тебе лишь потому, что ты усомнилась в нем». «Ты сказала, что я усомнилась в способностях владыки Айнза? Как такое возможно?» «Надеюсь, Аура будет держать язык за зубами и никому не расскажет, как я поставила под сомнение компетентность высшего существа», – подумала Шалти. «Ну, просто держи это в тайне, как владыка Айнс хотел, чтобы я скрыла это от тебя, так и ты держи рот на замке». «Разумеется». Если обдумать все спокойно, то Аура только что совершила смертный грех, проигнорировала приказ высшего существа – Однако она поступила так лишь потому, что ей показалось, будто Шалти проявляет неуважение к высшему существу. Так кто был груб к высшему существу? Я или Аура? Или никто из нас? М -м -м. У Шалти начала болеть голова, так что она решила перестать мудрить и просто держать все в тайне. С другой стороны, а не является ли это само по себе знаком неуважения? М -м -м. Хм, кстати говоря... Если они не подчинятся владыке Айнзу, он сказал что-то про то, что нужно уменьшить их количество до 10 тысяч. Он приказал пощитить женщин. Но что насчет детей? Планирует ли он оставить некоторое их количество в живых? Впрочем, они ведь становятся сильнее, если в детстве едят редкие минералы. А если мы собираемся править ими, то промыть детям мозги гораздо проще, да, Шалти? Аура кровожадно ухмыльнулась. Если владыка Айнз не оставил четких инструкций – «Значит, это проверка, так?» «Да, мы всегда можем попросить Ханза отправиться к нему и получить инструкции. Но владыка Айн сказал, что поручает это тебе, так?» «Значит, я думаю, он хочет видеть, как ты поступишь. Сможет ли наш страж номер один справиться с задачей как следует?» Вместо ответа Шалти лишь тонко улыбнулась. Она думала об этом с тех самых пор, как получила приказы. 4000 женщин». И две тысячи детей должно хватить. Хм? Хм, пожалуй, ты, похоже, довольно спокойно, Аура умолкла и поднесла ладонь к уху. Шалки, понимая, что-то делает, постаралась не издавать лишних звуков. Наконец, Аура, улыбаясь, повернулась к ней. А, похоже, большая группа кваготов пришла в движение. Они убегают или готовятся к бою? Не могу сказать точно по звуку, но не похоже, что убегают скорее разделяются и частью выходят из города. Здесь, похоже, около 80 тысяч кваготов. Полулюди – существа, становящиеся с возрастом лишь сильнее. Значит, каждый из них воин. Если не мобилизовали свыше 10 тысяч, но разместили их в городе, то тем самым сразу лишили себя половины численного превосходства. Да, напавших всего двое, и их вряд ли можно назвать армией, но в боевой мощи им нет равных». Кваготы уже наверняка в курсе новостей о драконах, а значит те, кто поумнее, должно быть решили попытаться вывести большинство из города и построить армию в городе, чтобы заманить врага внутрь и навязать городской бой. Когда горско врагов войдет в городские улицы, кваготы окружат город и начнут атаки волнами в надежде измотать противника, прежде чем нанести смертельный удар отрядам элитных воинов. Это выглядело как наиболее подходящая стратегия. Как бы то ни было, для того, чтобы построить армию, нужно широкое открытое место. Именно на это и рассчитывала Шалти. Они там. Итак, начнем переговоры. Конечно, нужно потрудиться, чтобы не заставлять владыку Ань заждать. Свыше 60 тысяч боеспособных кваготов построились к бою. Женщины-кваготу, не беременные и не носящие младенцев, также хорошо в бою, как и мужчины, что позволило собрать такое количество. И все же, несмотря на то, что ему удалось собрать невиданную в истории Кваготов армию, повелитель кланов Пер Юро вовсе не чувствовал радости. Это было слишком странно. Пещера, в которой была расположена королевская столица, внезапно покрылась туманом. Что происходит с землей? Готовые к битве войска начали выстраиваться по линии фронта. Было бы неплохо, если бы враг испугался численности войск и отступил поэтому они взяли с собой немного провизии, а свои сокровища оставили позади. Так как их враг был умен, они думали, что стычки не произойдет. Однако чьи-то фигуры показались со стороны королевской столицы. Это были существо в красной броне и темнокожий коротыш, которые не были дворфами. По словам тех, кто видел встречу вторженцев с драконом у королевской столицы, кроме двоих, кого они не видели, были еще двое – Они, должно быть, планировали разграбить сокровищницу, пока эти двое отвлекают армию. В любом случае, это ведь не те големы, верно? Так точно, это не те големы. По словам Йозу, големы были огромными и носили черные латы. Если на ней красная броня, значит это что-то другое. Однако, возможно, это просто другая разновидность големов. Лучше всего мыслить в таком ключе. Однако, почему они пошли в лобовую против десятитысячной армии? «Это потому, что уверены в своей способности убить нас всех? Нет, такого просто не может быть, это невозможно». Рюро откинул ужасные картины, которые рисовало его воображение. Он мог предположить, что их оппоненты обладали огромной мощью, учитывая, что они создали это огромное измерение. Сам факт того, что они поставили на колени дракона без драки, говорил, что они безусловно очень сильны. Но кваготы обладали армией числом более 60 тысяч. Сотни или тысячи человек не выстоять против них. Против такой армии у них точно нет шансов. Но если они были големами, это все объясняло. Големы никогда не устанут. Они могут сражаться вечно, и если им хватит силы сразить Рюро, значит им по плечу убить всех здесь. Однако это всего лишь теория. Даже если каждый второй нанесет по удачному удару, в течение тысяч таких схваток они смогут вывести врага из строя. Их сила в их числе. С армией в 60 тысяч. И пока они сражаются на земле, они в состоянии убить даже владыку драконов. Я пойду поговорить с ними. Вы ждите меня. Если меня вдруг убьют, что же, действуйте по своему усмотрению. Это слишком рискованно, сказал один из советников. Големы не понимают нашей речи. Поэтому я намерен поговорить с тем, кто рядом с ней. Будет плохо не узнать их цели. Поэтому Рюро собирался начать с ним диалог. Враг должен быть очень силен. Поэтому он должен попытаться узнать их цели. Если они смогут договориться, то он согласен заплатить разумную цену. Если они собираются свергнуть владыку драконов, тогда они присягнут им как новым хозяевам, что тоже неплохо. Если это возможно, он готов заплатить цену больше, чем гномы им предложили, дабы переманить их на свою сторону. Всем оставаться на своих местах, если нас будет много, они могут начать наступление. С этими словами Рьюра пошагал вперед. Когда его войска увидели своего лидера, идущего вперед, они расступились. Похоже, их противник тоже заметил, что кто-то идет. Завидев их, Рьюра остановился, изучая их действия. «Простите за ожидание!» Рьюра начал разговор первым, и его голос заставил врагов обменяться взглядами. Он осмотрелся. Эти двое не были похожи ни на драконов, ни на дворфов, ни на скелетообразных существ. «Ммм, а ты кто?» Коротко спросил темнокожий коротыш. Существо в красных доспехах похоже было големом. Оно казалось бледнее и выше, чем гуманоид рядом с ним. Тем не менее... Было тяжело поверить, что оно искусственно созданное существо. Оно выглядело ну очень реалистично: Я Пе Рюро, повелитель кланов Кваготов, который правит этим местом. А вы, кто вы такие? Мы находимся под командованием Верховного Владыки, который пришел в эти земли, дабы править вами. Оно умеет говорить: Существо в красных доспехах умело говорить. Так как он слышал, что големы не могут разговаривать, значит это определенно не голем».